Kerstin Gier Timeless Изумрудная книга. Перевод с немецкого Светланы Вольштейн. Для марципановых девочек всего мира, для всех-всех марципановых девочек не важно 14 лет или 41 год, ведь чувствуют они себя абсолютно одинаково. Надежда штучка с перьями в душе моей поет без слов одну мелодию твердить не устаёт. Эмили Диккенсон. Перевод Бориса Львова. Пролог. Белградия, Лондон, третье июля тысяча девятьсот двенадцатого года. На этом месте останется довольно уродливый шрам, заметил доктор, не поднимая головы. Пол криво усмехнулся. Как бы там ни было, лучше шрам, чем ампутация, которую напророчила мне мисс Пугливица. Очень смешно, хмыкнула Люси. Никакая я не пугливица. Это всё ты, господин, непростительно легкомысленный. Хватит шутить. Ты сам не хуже меня знаешь, как легко инфекция попадает в такие раны, а потом вообще чудо, если останешься в живых в этом-то времени. Никаких тебе антибиотиков, а доктора все сплошные невежды. Спасибо за комплимент, отозвался доктор, нанося ещё какую-то коричневатую мазь на только что зашитую рану. Пекла эта мазь невыносимо. Пол еле-еле подавил гримасу боли. Он надеялся лишь, что на роскошной кушетке леди Тилни не осталось пятен. Вы тут ни причём. Пол заметил, что Люси изо всех сил старалась быть приветливой, даже изобразила что-то вроде улыбки. Улыбка получилась довольно мрачной, но ведь это попытка, в такой ситуации защищается даже она. Я уверена, вы стараетесь работать как можно лучше. Доктор Гаррисон, он не только работает как можно лучше, он просто лучший, уверила леди Тилни. И единственный, пробормотал Пол. Он почувствовал вдруг невероятную усталость. В сладковатом напитке, который Пол выпил по настоянию доктора, наверняка было снотворное. Прежде всего, самый молчаливый добавил доктор Гаррисон. На руку Пола легла белоснежная повязка. И, честно говоря, мне слабо верится, что через 80 лет изобретут какой-нибудь новый способ лечения таких вот наживых ран. Люси глубоко вздохнула, а Пол уже представил себе, что за этим последует. Из её высоко прибранной причёски выбился локон, и она лихо заправила его за ухо. Ну, в сущности, не то чтобы, но если бактерии это единственные организмы, которые Люси, перестань, прервал её Пол. Уж доктор Гарисон точно знает, что такое бактерии. Рана всё ещё ужасно пекла, к тому же он чувствовал себя таким разбитым и уставшим, что ему хотелось лишь одного закрыть глаза и ненадолго вздремнуть. Но его замечание распалило Люси ещё больше, и хотя её глаза нистово сверкали, в них на самом деле таились лишь забота и даже хуже страх. Это он знал точно. Ради Люси он изо всех сил старался не выдать, насколько непослушным стало его тело и как он растерян. Поэтому Пол продолжал настаивать: "Мы же не в средневековье, а в 20 веке, в веке потрясающих открытий. Кардиограмма это уже вчерашний день. Несколько лет уже известен возбудитель сифилиса и даже методы его лечения. Кажется, кто-то хорошо готовился к урокам тайноведения. У Люсьи был такой вид, будто она вот-вот взорвётся. Как мило, однако. А ещё, в прошлом году Мария Кюри получила Нобелевскую премию по химии, подсыпал перцу доктор Гаррисон. И что же они ещё не успели изобрести? Атомную бомбу? Иногда я просто удивляюсь твоей необразованности. Мария Кюри открыла радиоактив Да заткнись уже. Люсьис скрестила руки на груди и гневно уставилась на пол. Осуждающего взгляда леди Тилни она не заметила. Знаешь что? Оставь-ка при себе эти заумные доклады. Ты ведь мог погибнуть. Ты мне можешь объяснить, как бы я справилась без тебя с таким несчастьем? Тут голос её сорвался. И как бы я вообще жила без тебя? Мне больно это слышать, принцесса. Она не могла даже представить, насколько ему действительно было больно в эту минуту. Ну да, Выдохнул Люся. Только не надо вот смотреть на меня таким вот взглядом преданной собаки. Размышлять о том, чего не случилось, совершенно излишне, дитя мое. Покачивая головой, заметила Леди Тилни, пока доктор Гаррисон собирал инструменты обратно в саквояж. Все закончилось хорошо. Пол настоящий везунчик. Ему повезло лишь потому, что все могло закончиться еще хуже, но это вовсе не означает, что все замечательно. закричала Люси. Ничего не получилось. Ровным счётом ничего. Глаза её наполнились слезами, сердце Пола чуть не разорвалось. Мы здесь уже 3 месяца и ещё ничего не добились, ничего из того, что планировали. Даже наоборот. Мы всё только ухудшили. Наконец-то в наших руках оказались эти проклятые документы, а Пол просто отдал их. Да, это было, наверное, немного поспешным решением. Он опустил голову на подушку. Но в тот момент у меня появилось чувство, что я совершаю правильный поступок. А всё потому, что пол почувствовал тогда дыхание смерти. Она была где-то совсем близко. Ещё чуть-чуть, и лорд Алистер отправил бы его на тот свет одним взмахом шпаги. Но Люси он этого никогда не расскажет. Если бы Гедон был на нашей стороне, у нас был бы шанс, как только он прочтёт документы, Ему станет ясно, о чем речь, я надеюсь. Но мы же сами не до конца понимаем, что там в этих записях. Может, они зашифрованы или... Ах, разве ты вообще знаешь, что ты тогда передал Гедеону? Сказала Люси. Лорд Алистер мог всучить тебе что угодно: старые счета, любовные письма, пустые листы. Полу самому давно уже пришла в голову эта мысль. Но что случилось, то случилось. Иногда нужно всё-таки доверять окружающим тебя людям, пробормотал он. В тот момент полу хотелось лишь одного, чтобы это высказывание можно было применить и к нему самому. Мало того, что лорд, возможно, передал Гедеону поддельные документы, этот парень вполне мог бы отнести их прямиком графу Сен-Жермено. Это значило бы свести на нет единственную их победу. Но Гедеон сказал тогда, что любит Гвендлин. И его голос был каким-то убедительным, что ли? Он обещал мне, хотел сказать Пол, но с его губ сорвался лишь невнятный шепот. К тому же это неправда, ведь ответ Гедеона он уже не успел услышать. Какая глупая идея сотрудничать с флорентийским альянсом, сквозь пелену до него донеслись слова Луси. Веки его опустились. Что бы там ни подсыпал ему доктор Гаррисон. Действовало это средство на удивление быстро. Знаю, да, да, я знаю, продолжала Люси, это была моя глупая идея. Мы должны были взяться за дело самостоятельно. Но вы же не убийца, дитя мое, сказал леди Тилни. С точки зрения морали какая, собственно, разница? Убил ты кого-то сам или дал указание кому-нибудь другому сделать это за тебя? Люси тяжело вздохнула. Несмотря на то, что леди Тилл недовольно энергично возражала ей: "Девочка моя, не говори такого. Вы не давали никакого указания об убийстве, а просто передали некую информацию". Люси вдруг совсем разуверилась в собственной правоте. "Мы действительно сделали всё не так, Пол. Мы испортили всё, что только можно было испортить. За 3 месяца мы промотали время и деньги, которые получили от леди Маргарет. Более того, Мы втянули в это дело слишком много невинных людей. Это были деньги лорда Тилни и справил ее леди Тилни. Ты бы очень удивилась, узнав, на что он привык тратить свои капиталы: скачки, танцовщицы и это самое безобидное. Он не заметил, что я взяла у него некоторую сумму для нашего предприятия, а если что-то и заметил, то как настоящий джентльмен он тактично промолчал. Лично мне было бы обидно, если бы я не оказался втянутым в эту историю, заверил с усмешкой доктор Гаррисон. Только я почувствовал, что моя жизнь становится какой-то скучной, и вот на тебе. Не каждый день встречаешь путешественников во времени, которые прибыли из будущего и осведомлены обо всём гораздо лучше твоего. Да и между нами. Стиль руководства господина Девеллера и его слежка за всем и вся так и подстрекают к тайному бунту. Так и есть, согласилась леди Тилни. Этот самовлюблённый Джонатан угрожал своей жене, что запрёт её дома, если она и дальше будет поддерживать суфражисток. Она продекламировала передразнивая угрюмый мужской голос: "Что же дальше? Может, дадим право голоса собакам?" "Ну да, именно поэтому вы угрозили слепить ему оплеуху", сказал доктор Гаррисон. Это, кстати, случилось на одной из не многих чайных вечеринок, которые чуть не вогнали меня в смертельную скуку. но дело ведь было совсем не так я всего лишь заметила что не ручаюсь за действия своей правой руки если он не прекратит свои неквалифицированные высказывания если он не перестанет молот чепуху так вы выразились если быть точным исправил ее доктор Гаррисон я хорошо запомнил эту фразу очень уж она меня впечатлила леди Тил не засмеялась и подала ему руку я провожу вас доктор Гаррисон Пол попробовал открыть глаза и сесть, чтобы поблагодарить врача. Но ни то, ни другое ему не удалось. "М- спасибо", пробормотал он из последних сил. "Что за гадость вы ему подмешали?" крикнула Люси вслед доктору Гаррисону. "Всего лишь несколько капель морфия, вполне безобидно". Возмущённого крика Люси Пол уже не услышал.